Санчо как нельзя искренне обещал своему господину зашить себе рот или откусить язык, прежде чем сказать неуместное или необдуманное слово, и просил не беспокоиться, так как «через него никогда не откроют, кто они». Дон Кихот отделся, опоясал себя перевязью с мечом, накинул на плечи ярко-красную мантию, надел на голову шапочку из зеленого атласа, которую ему дали девушки, и в этом наряде вышел в большую залу, где он нашел расставленных на два фланга, поровну, как с одной, так и с другой стороны, девушек, все снабженные нужными приборами, чтобы подать ему умыть руки» и они сделали это со многими реверансами и церемониями. Затем появились двенадцать пажей с маэстресола во главе, чтобы отвести Дон Кихота к столу, так как герцог и герцогиня уже ждали его. Окружив его, пажи с большой торжественностью и пышностью повели его в другую залу, где был накрыт богато убранный стол, но только на четыре прибора. Герцогиня и герцог подошли к дверям зала, чтобы встретить его, и с ними суровый с виду священник из тех, которые властвуют в домах принцев, из тех, которые сами, не родившись принцами, не умеют научить тех, кто ими родился, как себя вести принцами, из тех, которые желали бы, чтобы мелочностью их духа измерялась величие души высших всего мира». Из тех, которые, имея в виду, указать тем, кем они руководят, как им быть бережливыми, делают из них скряк. Из числа этих-то, говорю я, должно быть, был и тот суровый с который вместе с герцогом и герцогиней вышел навстречу Дон Кихоту. Они обменялись с ним тысячу любезностей и, наконец, взяв его с собой, повели к столу. Герцог пригласил рыцаря сесть во главе стола, и, хотя Дон Кихот отказывался, хозяин так настаивал, что гостю пришлось уступить. Духовное лицо поместилось против Дон Кихота, а герцог и герцогиня по обе его стороны. Санчо присутствовал при всем этом в высшей степени удивленный, изумленный почестями, оказываемыми его сеньору герцогской читой и, заметив множество церемоний и упрашиваний, которыми обменялись герцог с Дон Кихотом относительно того, чтобы рыцарь занял почетное место за столом, Санчо сказал, «Если милость ваша дозволит, я расскажу историю, случившуюся в моем селе по поводу этих мест за столом». Едва Санчо это выговорил, как Дон Кихота бросила в дрожь так как он не сомневался в том, что его оруженосец скажет величайшую нелепость. Санчо взглянул на своего господина, понял его и сказал, «И бойтесь, милость ваша, сеньор мой, что я собьюсь с дороги или скажу что-нибудь неуместное или необдуманное. Я не забыл советов, которые не так давно милость ваша мне давала насчет того, чтобы говорить много или мало, хорошо или дурно». «Ничего этого я не помню», — ответил Дон Кихот. «Говори, что хочешь, только говори скорее». «Но то, что я собираюсь сказать», — заявил Санчо, — «истина, как и то, что мой господин не дал бы мне солгать». «Что меня касается», — ответил Дон Кихот, — «лги себе, сколько хочешь. Я тебя не остановлю, но сперва подумай о том, что ты собираешься сказать». «Я так хорошо подумал», — «И обдумал это, — сказал Санчо, — что теперь я в полной безопасности, как звонарь на колокольне, что и видно будет на деле». «Хорошо было бы, — сказал Дон Хихот, — если б ваше высочество распорядились, чтобы убрали отсюда этого глупца, который наговорит тысячу нелепостей». «Клянусь жизнью герцога, — сказала герцогиня, — я не отпущу Санчо ни на шаг от себя». — Мне он очень нравится, потому что он очень рассудительный. — Пусть будут рассудительными дни вашей светлости, — сказал Санчо, — за ваше доброе мнение обо мне, хотя я его и не заслуживаю. А хочу я вам рассказать вот что. Пригласил один идальго из моего села, очень богатый и знатный, так как он происходил из дома Аламас до Медина-дель-Кампо, и женился на доне Менсия де Киньонес, которая была дочерью дона Алонсо де Мараньон, рыцаря ордена де Сантьяго, потонувшего в Эрадури. И за него много лет тому назад в нашем местечке произошла ссора, в которой, если я не ошибаюсь, был замешан сеньор мой Дон Кихот, а также тогда... «Был ранен повеса веса Тамарильо, сын кузнеца Бальбастро». «Разве все это неправда, сеньор, господин мой? Скажите, прошу вас, жизнью вашей, чтобы эти сеньоры не сочли меня за какого-нибудь лживого болтуна». «До сих пор...» — отозвалось духовное лицо. «Я вас считаю скорее за болтуна, чем за лгуна. За что я сочту вас дальше?» «Этого я не знаю. Ты ссылаешься на стольких свидетелей и указываешь столько примет, что я не могу не согласиться. Должно быть, ты говоришь правду, продолжай и сократи свой рассказ, потому что тем путем, каким ты идешь, не кончить его тебе в два дня». «Ему не надо сокращать рассказа», — заявила герцогиня, — «чтобы доставить мне удовольствие». Пусть, напротив, он рассказывает его по-своему, хотя бы и не кончил в шесть дней. И если окажется их столько, они будут для меня лучшими, которые я когда-либо провела в жизни. — Итак, я говорю, сеньора мои, — продолжал Санчо, — что этот самый Идальга, которого я также хорошо знаю как свои руки, потому что мой дом отстоит от его дома лишь на расстоянии выстрела из лука, пригласил к себе в гости обедать бедного, но почтенного земледельца. «Дальше, брат», — сказала тогда духовное лицо, — «по дороге, которой вы идете, вы не остановитесь с вашим рассказом и на том свете». «Менее чем на полдороги туда остановлюсь, если Богу будет угодно», — ответил Санчо. «Итак я говорю, что когда этот земледелец пришел в дом упомянутого Идальго, пригласившего его, да упокоит Господь его душу, потому что он уже умер смертью ангела, но меня при этом не было так, как я в то время ушел жать в темблеке». «Заклинаю вас жизнью вашей, сын, вернитесь скорее из Темблеки и кончайте скорее свой рассказ, не похоронив Идальгу, если не желаете еще других похорон». «Дело в том, — сказал Санчо, — что когда оба они собирались сесть за стол, мне кажется, что я вот теперь их вижу как нельзя более ясно».